Дед оглянулся на меня. У меня стояли слезы в глазах. Мне не хотелось спорить, да и вообще разговаривать. Но деду телевизор подлил масло в огонь. Вот это и есть мир. Показывают животных, а я вижу людей. Что отличает нас от животного мира? Лишь то, что там все обнажено и беспрекрасно а мы прикрываемся фиговыми листами красивых слов и теорий, хотя по существу все то же самое. Мир, называй его Божьим или каким угодно, состоит из слабых и сильных, из травоядных тружеников и хищных эксплуататоров. Хищник умрет, если не поколакомится мясом травоядного, другой пищи он не знает. И добыть эту пищу можно только лишь вырвав с бровью бок у той же антилопы или сожрав ее теленочка. Других путей нет. Это закон природы. Жестокий, но и разумный. Он движет миром. Поэтому все разговоры о равенстве — слюнявая болтовня. Я это познал на собственном опыте. Знаешь, единственное место, где все равны? На кладбище, дорогая моя, — Но те, что там обитают, уже называются не людьми, а покойниками. «Постой, постой!» — не выдержала я. «Я не согласна. Нельзя равнять людей с животным миром. Нас отличает интеллект и способность объединяться для защиты. Стадо антилоп побежало, эгоистично оставив на гибель мать с теленком, и поэтому гиены их будут пожирать каждый день по одной, и так до бесконечности. А если по ней эти антилопы не побежали трусливо...» а все вместе заняли круговую оборону, ощетинившись рогами. Как много антилоп, а гиен лишь жалкая свора. Они бы не дали себя в обиду и одержали победу. Мы, люди, поступили бы так и поступаем. Профсоюзы, забастовки. Вот тебе пример того, чем люди отличаются от животного мира. И поэтому, скажу тебе откровенно, все, что ты говорил мне, нисколько меня не убедило. Чушь, оппортунизм. «Ты, дедушка, элементарный реакционер!» «Я!» — вскричал он, сверкнув очками. Но дождаться моего ответа ему не привелось. В дверь громко застучали, сразу в несколько рук, и послышались раздраженные старушечьи голоса. «Откройте немедленно! У вас в комнате женщина!» «Влипли!» — схватился за голову дед. «Поди докажи им, что ты...» Ты мне внучка ох потреплют языками еще потребуют выселить откройте старый развратник осквернил весь дом мы найдем на вас управу не открывай прошептала я пока я не оденусь задержи их дед встал с постели поддерживая руками спадающую пижаму добрался до телевизора и усилил звук потом направился к дверям Стук с той стороны не прекратился, и под этот аккомпанемент я поспешно натянула на себя одежду и метнулась к окну. Когда я уже была снаружи и сползла с подоконника в траву, дед вернулся и, перегнувшись через подоконник, поцеловал меня в макушку, затем закрыл створки окна ворча, идиоты, чего вам не спится, какая у меня женщина, зачем мне нужна женщина? А я, крадучись вдоль стены, чтоб меня не могли уследить в окна бессонные божьи одуванчики, оказалась на пустынной улице. Фонари еще горели, хотя рассвет давно наступил и было светло, как днем. Он. Телефонный разговор с Москвой испортил мне настроение, хотя в конце разговора мне подсластили пилюлю. Я позвонил редактору по поводу моей статьи, опубликованной на прошлой неделе. Дело было даже не в самой статье, а в герое этого очерка, литовском крестьянине Павилосе Даукше. — Что? Оказался бандитом? — не на шутку встревожился редактор. — Этого нам только не доставало. Мы его на весь союз разрекламировали. Нет, — Нет-нет, он наш человек, настоящий коммунист, — поспешил я успокоить редактора. Вернее, был. Что с ним стало? В том, что с ним стало, я чувствовал и долю своей вины. И чтобы как-то заглушить угрызение совести, позвонил из Каунаса в Москву своему редактору. Я был собственным корреспондентом Центральной Московской газеты в Литве, сравнительно недавно присоединенном к Советскому Союзу крохотном государстве, таком же, как и Латвия и Эстония, его соседи по Прибалтике, поглощенные заодно с Литвой. Каунас был столицей буржуазной независимой Литвы, продержавшейся всего 20 лет. До того Литва тоже была под русской оккупацией, лет 200, если память мне не изменяет. Советский Союз, сменивший на карте Российскую империю, вернул Литву на место. А чтоб истребить память о былой независимости, перевел столицу из Каунаса в Вильнюс, город, отнятый у Польши и, как собаке кость, брошенный литовцам Литва, единственная из всех оккупированных стран, не склонилась перед мощью Советского Союза и оказала упорное, граничащее с безумием, сопротивление. Прошло пять лет, как умолкли пушки Второй мировой войны, а в Литве не переставали греметь выстрелы, и мы, оккупанты, не решались сунуться в леса, где было царство зеленых братьев, литовских Жалюкай, почти 10-тысячной подпольной партизанской армии. Кровь по всей Литве лилась обильно, и на лесных хуторах, и даже в целых деревнях не оставалось никого в живых, если не считать одичавших кошек и собак. После университета я получил направление в Литву на такую солидную журналистскую должность сравнительно легко. И не только благодаря связам отца в высоких партийных инстанциях, А скорее всего из-за того, что на это горячее и опасное место было мало претендентов. Мой предшественник, с которым мне даже не пришлось познакомиться, продержался в Каунасе три месяца. Его труп с дыркой от пули в затылке нашли в лесу много времени спустя после его исчезновения и настолько разложившимся, что для похорон в Москву отправили в запечатанном цинковом гробу, который не открыли даже, чтобы показать семье. Литве уделялось много места в газете, и поэтому там держали сразу двух корреспондентов в обеих столицах. Меня в Каунасе, а моего коллегу Анатолия Горюнова в Вильнюсе. Он был в большей безопасности, потому что освещал в газете лишь городские события. Мне же досталось село, Литовская Вандея, где кипели все страсти и шла партизанская война. Разумеется, я был вооружен, даже спать ложился, сунув под подышку пистолет ТТ, и каждый мой выезд за пределы Каунаса напоминал военную операцию. Меня обычно сопровождали автоматчики, так называемые народные защитники или ястребки, как их еще тоже называли, молодые, вечно пьяные литовцы из крестьян, перешедшие на сторону советской власти не так из за идейных соображений, как за высокое жалование, и дарованное им право безнаказанно грабить население во время карательных экспедиций. Павилас Даукша, о котором я написал очерк в газете, был одним из весьма немногих литовцев, искренне и безоглядно принявших советскую власть, и от этого ставший чужим и уязвимым во враждебном окружении своих односельчан. Такие люди ставили на карту свою жизнь и жизнь своих близких, потому что «зеленые братья» были особенно жестоки и беспощадны к своим, литовцам, перешедшим на службу к оккупантам. Он был единственным коммунистом в своей деревне, худой, высокий, желтый от туберкулеза кожей, не расставался с пистолетом и никогда не ночевал дома, а в сараях и на чердаках, каждый раз в другом месте, чтоб жалюкай не захватили его врасплох спящим. Один одинешенек, безо всякой охраны, Этот фанатично поверивший в коммунизм крестьянин держал, по крайней мере, днем, пока светло, под своим контролем. Сотни семей осуществлял все функции новой власти в деревне. Мне он напомнил русских коммунистов времен Гражданской войны, на заре советской власти, когда вера в коммунизм не была еще замутнена последующими событиями. Я читал о них в книгах, мое поколение воспитывали на их примере, И таким, мне казалось, был в ту пору и мой отец. Жизнь Павиласа Даукши представляла отменный материал для газетного очерка о современном герое. И я покидал деревню, уже прикидывал в уме, как распишу собственный материал. А мой материал, сам Павилас Даукша, провожая меня и мою охрану до дороги, вдруг попросил краснея и смущаясь, «Не пишите обо мне ради Бога, не простят они мне этого». «Кто?» — не понял я. «Жалюкай». Я даже рассмеялся. «Чудак-человек, они не могут простить тебе, что ты коммунист, а ты, тем не менее, жив и здоров. Что же, станешь у них и спрашивать разрешение на каждый твой шаг? К лицу ли это коммунисту?» Он совсем растерялся. Красные пятна пошли по его желтому лицу. «Ваша правда», — откашлившись, произнес он. «Э, «Простите, если не то, — сказал. Темнота наша». Очерк я написал, конечно, ни словом не обмолвившись о «Зеленых братьях». Такое газета не публиковала, а расписал на все лады работу, которую один приводил в деревню коммунист Даукша, наставляя литовских крестьян на путь советской жизни. Через неделю после публикации очерка Павелоса Даукше уже не было в живых. Его выследили и сожгли в сарае, куда он пробрался ночевать. И тогда, терзаемые угрызениями совести, я позвонил в Москву редактору и попросил напечатать короткую информацию о мученической гибели злосчастного героя моего очерка. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» — искренне удивился редактор. «Ты предлагаешь пропагандировать действия литовского националистического подполья, их, так сказать, успехи в борьбе с нами? Я могу объяснить это лишь твоей наивностью». Запомни, что бы ни творилось в Литве, ни одна советская газета не заикнется о том, что нам невыгодно освещать. Литва — советская республика, и народ ее живет счастливо под мудрым руководством коммунистической партии и ее вождя великого Сталина. Ясно? Вот об этом. И только об этом мы ждем от тебя материалов. Потом, смягчившись, уже другим тоном добавил. «А в целом мы твоей работой довольны». Очерк твой об этом, как его, ну, которого сожгли. Павила Даукша звали его, — мрачно сказал я. Вот-вот, никак не выговоришь эти чертовы имена. Очерк твой похвалили наверху. Поздравляю. И если соскучился по родным, то можешь выбраться из своей Литвы в Москву на пару деньков, на праздники. Я не возражаю. Так я получил непредвиденный отпуск. В Москву, по которой я так соскучился здесь, в угрюмом враждебном Каунасе, где я чувствовал себя неуютно, хотя и был окружен комфортом, прежде мне недоступным. Сначала я обитал в гостинице «Метрополис» на центральной улице, переименованной в проспект Сталина, но упорно называемый местным населением ее прежним досоветским именем «Ласвес Алиас, что в переводе с литовского означало «Аллея Свободы». Получив же новое жилье, я сохранил за собой номер в метрополисе, обосновав там бюро нашей газеты, ее корреспондентский пункт. На деле же это была моя вторая квартира, в котором ночевал, задержавшись допоздна в центре и не рискуя в темноте подниматься на Зеленую гору. В район уютных и богатых вил, обитатели которых бесследно исчезли, по большей части в Сибири, если не успели уйти к зеленым братьям. Мне представили реквизированный двухэтажный дом, с дверей которого при моем въезде старшина НКВД сорвал красную сургучную печать. Дом, как и водится, был опечатан, когда выселяли его прежних владельцев. Выселяли, видать, поспешно, не дав собраться. На кухонной плите я обнаружил посуду, которую не успели вымыть. Мне отдали дом со всем его содержимым – мебелью, картинами на стенах, книгами на полках – и даже одеждой в шкафах, чужой одеждой, которую носили неведомые мне мужчина и женщина и их дети. Единственное, чего я не обнаружил в доме, — это фотографий. Ни одной не осталось. И потому я представление не имела тех, кто здесь жил до меня. Мог только воображать. По многим приметам здесь жили обеспеченные и интеллигентные люди. Возможно, семья инженера — судя по значительному количеству технических книг. Но не исключались и музыканты. В гостиной стоял запыленный черный рояль, и кипы нотных тетрадей высились на полках. Я спал на чужой кровати и даже на чужом белье, вытирался чужими полотенцами и жарил яичницу на чужой сковороде. Мне ничего не пришлось покупать, в доме было всего в избытке. Лишь одежды не трогал. Стащил все в один шкаф и запер его. Чувствовал я не совсем уютно в себя в доме, во всех комнатах которого на обоих этажах еще не выветрился запах прежних обитателей. Светлые квадратные пятна на обоих, следы прежде висевших портретов взирали на меня со стен, как черепа исчезнувших людей. И мне порой казалось, что я вижу проступающие сквозь них скорбные глаза и очертания лиц. По этой причине я предпочитал ночевать не на Зеленой горе, а в гостинице «Метрополис», казенный уют которой меня вполне устраивал.